Глава седьмая. Темная куртка, джинсы, теплые перчатки, черная шапка, не только чтобы прикрыть светлые волосы, которые могут блестеть в лунном свете, но и для тепла. Сегодня ночью холодно, я бесшумной тенью спускаюсь по лестнице, потом осторожно, тихо открываю боковую дверь и выхожу в ночь. И сама удивляюсь тому, как я двигаюсь, не издавая ни звука. Впрочем, это уже больше не тайна. Мои скрытые навыки имеют объяснение. В свободном королевстве меня обучали, в том числе и этому. Просто до поры до времени эти навыки были скрыты глубоко внутри. Кто знает, на что еще я способна. Мимо проезжает машина, и я растворяюсь в тени. Куда они едут в три часа ночи? Я иду увидеться с мамой Бена. Если верить старой карте, которую я нашла на верхней полке у нас дома, каналы позади дома Бена соединяются с пешеходной тропой выше нашей деревни, по пути пересекаясь с несколькими односторонними дорогами, не больше шести миль. Ну, может, семь. Если бежать, это займет где-то час, и мне не терпится припустить, чтобы развеять тревожные ощущения, вызванные сном» тем самым сном, который с некоторыми вариациями преследует меня по ночам с тех самых пор, как я очнулась в больнице после стирания памяти. Вначале я двигаюсь медленно, держась в тени домов на тот случай, если какому-нибудь полуношнику взбредет в голову выглянуть в окно. Какая-то сонная собака несколько раз вяло тявкает, но вокруг тихо, ни звука открывающихся дверей, ни голосов. Дойдя до пешеходной тропы в конце деревни, я перехожу на бег» медленнее, чем рассчитывала, боясь споткнуться о корни деревьев в тусклом лунном свете. Но когда глаза привыкают, ускоряюсь. Тропинка, по которой мы с Беном бегали вместе, то место, где он собирался меня поцеловать, пока не появился Уэйн, пока уровень Бена не зашкалил и его едва не вырубило. А ведь вырубило бы, не примен строго-настрого запрещенную пилюлю счастья. С этих пилюль и начались все беды. И это все из-за Уэйна. Из-за его нападения, из-за неспособности Бена помочь. Зачищенные не могут применять силу даже для защиты. Что было бы, если бы не вмешались Эмми и Джаз? Быть может, тогда бы ко мне вернулась память? Мне становится страшно. Теперь бояться нечего, уже нечего. С тех самых пор, как я начала вспоминать все то, чему меня учил Нико. Уэйн может подтвердить. При этой мысли улыбка сползает с моего лица». Вскоре дорога разветвляется. То, что идет влево, я знаю, она возвращается к другому краю нашей деревни. Та же ветка, что уходит вправо, ведет к моей сегодняшней цели. Бег, темнота, ночь — это так бодрит. Я слишком долго просидела в заперти. Холодный воздух, ритм движения и вырывающийся изо рта пар завладевают мной. И вот уже не остается ничего, только бег. По мере приближения к цели рождаются и другие мысли. Что будет, когда я доберусь туда? Что подумает и сделает мама Бена, когда я постучу в дверь в 4 утра? Предугадать трудно. И что мне ей сказать? Есть только один выход — сказать правду. Я должна рассказать ей, что произошло на самом деле. Она должна знать, что я люблю Бена и никогда ни за что не причинила бы ему боли. Но ты сделала это. «Нет, все было не так». «Он в любом случае собирался срезать свой Лево. Я пыталась остановить его, но не остановила. Значит, плохо старалась». М «Да, следует посмотреть правде в лицо. Нужно было стараться лучше. Нам всегда говорили, что любое повреждение Лево приведет нас к смерти либо от боли, либо вследствие ареста. И да, он был так решительно настроен избавиться от прибора, что ничего не хотел слушать». Но как не сильна боль от потери Бена, мысль о том, что я должна была попытаться что-то сделать, доставляет еще больше страданий. Я считала, что поступаю правильно, помогая ему. С моей помощью у него было больше шансов выжить. Без нее у него почти наверняка ничего не вышло бы. Но ведь у него и так ничего не вышло. Лева с моей помощью удалось снять быстро, но рука осталась в зажиме. Тогда он еще был жив, но как же больно. Малейшее прикосновение к работающему лево вызывает такую боль, будто тебя ударили молотком по голове. Разрезать лево — это все равно, что провести ампутацию без обезболивания. Воспоминания о том последнем разе будут преследовать меня, наверное, всю жизнь. Неожиданно пришла мама Бена и увидела, что он корчится от боли, а я обнимаю его, и по щекам у меня бегут слезы. Его лево сорван... Тело сотрясают конвульсии. Для вопросов времени не было. Она вызвала скорую и сказала, что мне лучше уйти до ее приезда, и я ушла. Ушла, спасая себя, а Бен остался лежать в агонии. Тело в судорогах, красивые глаза крепко зажмурены. По крайней мере, он не видел, как я ухожу и бросаю его. А потом прибыли лордеры и забрали Бена. Я моргаю, прогоняя набежавшие слезы. Нужно сосредоточиться на дороге, на своей цели, которая уже близко. Мать Бена заслуживает правды. Мрачные мысли и бег в темноте, должно быть, отвлекли мое внимание, так как я не сразу заметила, что что-то не так. В воздухе почувствовался какой-то запах, которого не должно было быть. Вначале слабый, потом более стойкий. Дым. Он усиливается, и я замедляю бег, затем перехожу на шаг, Теперь запах очень сильный, а воздух густой, вязкий, затмевает лунный свет. Глаза начинает жечь, и только усилием воли я удерживаю себя от кашля. Осторожнее, двигайся медленно и тихо. Уже видна улица Бена, смутное очертание домов за заборами и живыми изгородями с одной стороны канала. Над одним из них, лениво клубясь, поднимается дым. Он какой-то нереально серебристый и красный, освещенный луной сверху и красным свечением снизу. Хотя это уже больше не дом. Теперь, подойдя ближе, я вижу, что от него остались только дымящиеся головешки, руины. Неужели это дом Бена? Нет, только не это. Я окидываю взглядом соседние, но ни один из них не похож на его дом с мастерской сбоку, где мама Бена изготавливала свои металлические скульптуры. Значит, все-таки он ветер меняет направление, и я натягиваю ворот пуловера на лицо, чтобы дышать через него, и больше уже не могу сдержать кашля. Не видно ни пожарных, ни кого-то еще. Что бы тут ни произошло, все уже кончено, остались лишь руины, да красный раскаленный пепел. Не приближайся, держись в стороне. Где-то там могут быть наблюдатели. Неужели это и вправду дом Бена? Неужели такое возможно? Что же случилось?» «Уходи. Тут уже ничего нельзя сделать. Ничего нельзя сделать. Все, находившиеся в том доме... Я вглядываюсь в руины. Дома вокруг невредимы, и только этот полностью уничтожен. У тех, кто находился внутри, не было ни малейших шансов. Думали были родители Бена. Меня охватывает ужас. Я никогда не встречалась с его отцом, но мать его была такой жизнелюбивой, полной творческих замыслов, А в последнее время так горевало по Бену. Но больше уже не будет. Уходи отсюда. Страх все-таки берет вверх, и я начинаю медленно отступать назад по тропе, с одной стороны окаймленной деревьями. Жители этой улицы сейчас наверняка не спят, и меня могут увидеть. Я приостанавливаюсь. Теперь, когда дорога идет вверх, видно уже получше. Скройся из виду. Если вижу я... Могут увидеть и меня. Я прячусь в тени деревьев. Инстинкт самосохранения побуждает меня убежать, затаиться, но я не могу не смотреть, не могу оторвать глаз от дымящихся руин. Неужели они были в доме? Неужели сгорели? Не могу поверить в это. Не могу. Чьи-то руки хватают меня сзади за плечи. Я отступаю.